Глава девятнадцатая — Роза, посмотри, что ты опять натворила. Да в господском доме тебя дальше кухни пускать нельзя, — выговаривал лакей Андре, новый горничный. — Вот еще, начальник выискался. — Да кто тебя звал сюда, зануда? Не осталось долгу, Роза. Твое место тоже пади не в гостиной, а на конюшне. Командуй своими лошадьми и не лезь, куда не просят. — Ну, ни капли мозгов. И руки-крюки в добавок, вздохнул Андре, выравнивая стулья. Вот как они должны стоять. А посмотри на вазы. Тоже перепутала все. И зеркала не протерла. Да, при Изауре в гостиной всегда порядок был. Зайти приятно. А сейчас что? Не годишься ты для такой службы, это уж точно. Изаура, Изаура, — фыркнула раздосадованная Роза. Теперь вы все о ней вздыхаете. Да что-то не спешите в тюрьму ее навестить. Отнесли бы ей цветочки камеру украсить. Хватит, Роза. Ты сама можешь там очутиться. — Я-то? — Не вжись. — Я же не беглая. — Не зарекайся. Приспичит, так и с чертом в бега пустишься. — Айзауру, верно, всем жалко. Такая девушка была хорошая, культурная. А сейчас ее, как преступницу какую, на цепи держат. И тебе ее совсем не жалко? — Жалко? Держи карман шире. Сама виновата, раз в бега ударилась. — Да, верно. Опять вздохнул расчувствовавшийся лакей. «Только знаешь, я сам был готов в тюрьму сесть, лишь бы с ней вместе оказаться». «Так зачем же дело стало?» — насмешливо бросила Роза. «Давай по ее следам, вот и все. Отправляйся погулять в Пернамбуку, и живо окажешься в одной компании со своей милашкой». Андре, казалось, не слышал слов Розы. «Бедняжка Изаура», — продолжал он, — «скоро она покинет нас навсегда. Как ее будет не хватать в этом доме?» «Покинет?» «Ну, всегда!» — оживилась Роза. «Это как? Ее что, продали?» «Если бы продали...» «В городской дом отсылают?» «Нет. Неужто вольную дают?» «Ну и любопытная эта девица. Потерпи немножко. Может, к вечеру сама все узнаешь. Секретничаешь все. А с другими жалко поделиться?» «Да нет. Просто я сам еще наверняка не знаю. Подозреваю только, что скоро в доме кое-что произойдет. И очень интересное». Пойду послушаю, что господа говорят. — Давай, давай! Да не забудь уши пошире растопырить! — хохотнула горничная. «Тише — Тише! — вдруг замахал руками лакей. — Хозяин идет! По этому разговору читатель, конечно, догадался, что мы вновь оказались на Фазенде Леонсио, в той самой гостиной, где в начале нашего повествования мы впервые увидели Изауру, напевавшую свою любимую песню. Прошло около двух месяцев с того времени, как Леонсио отправился в Ресифе за беглой рабыней. На днях он помирился с Малвиной, и накануне молодые хозяева возвратились на фазенду из городского дома. Челядь приводила в порядок усадебный дом. Рабы мыли полы, вытирали пыль, расставляли мебель. Роза и Андре как раз возились в гостиной, немой свидетельницы самых различных сцен, и трогательных, и постыдных, и хранительницы всех семейных тайн. Какова же была судьба Изауры и Мигела после того, как их увезли из Ресифа? Какую судьбу готовил Леонсио для своих жертв? И каким образом удалось ему помириться со своей женой? На этом мы и хотели бы остановиться, прежде чем продолжить наш рассказ далее. Привезя Изауру назад на Фазенду, Леонсио подверг ее строжайшему заключению и поместил под самую надежную охрану. И сделал он это не только из желания наказать строптивую рабыню, Рабовладелец знал, какую пылкую любовь питал к девушке Алвара, и помнил его прощальные слова. Слова эти содержали явную угрозу для хозяина Фазенды. Богатый и влиятельный житель Пернамбуку имел немало возможностей исполнить свое обещание и освободить пленницу силой или хитростью. Поэтому Леонсио не только надежно заточил беглянку, но и вооружил специальный отряд рабов, которые были освобождены от другой работы и находились на чеку круглые сутки. Словно гарнизон осаждаемой крепости. При этом пылкая и жестокая душа рабовладельца не отреклась от своей страсти, ибо он все еще не терял надежды преодолеть непреклонности зауры. В этом Леонсио направляли, пожалуй, не столько любовь или чувственность, сколько упрямое самолюбие тирана и навязчивое желание отомстить более удачливому сопернику. Раздосадованного рабовладельца вполне устраивало бы овладеть гордой невольницей хотя бы на один день, а затем обесчищенную и оскверненную, отдать ее Алваро, презрительно бросив. «Можешь купить себе эту девку. Мне она больше не нужна. Я готов продать ее по дешевке». Поэтому, привезя Изауру на Фазенду, Леонсио начал новую кампанию обещаний, обольщений и заверений, за которыми последовали угрозы. К грубому насилию, правда, молодой человек прибегнуть не решался, и не потому, что для этого ему не хватало жестокости. Просто зная стойкую натуру Изауры, Он понимал, что такими мерами может добиться лишь смерти девушки, а это никак не удовлетворило бы ни чувственности рабовладельца, ни его стремления к мести. Кроме того, Леонсио понял, что для успеха своих замыслов ему совершенно необходимо помириться с Малвиной. Двигали им, разумеется, не честь или супружеская любовь, а вполне корыстные расчеты, о которых читатель вскоре узнает. Будучи законченным лицемером, Леонсио в совершенстве владел таким оружием, как ложь, клевета и обман. Поэтому, представ перед Малвиной, он весьма убедительно изобразил стыд и раскаяние, вслед за чем поклялся в стремлении искупить прошлое сумасбродство будущим безупречным поведением. Демонстрируя чистосердечное раскаяние, Леонсио признал, что он действительно некоторое время находился под действием чар Изауры, но это было лишь временное наваждение, не оставившее в его сердце ни малейшего следа. Не приминул он и вылить изрядную дозу помоев на саму Изауру. Малвине было сообщено, что та действовала как самая коварная соблазнительница, стремившаяся совратить хозяина и этим купить себе вольную. Леонсио наплел кучу небылиц и в конце концов сумел убедить Малвину в том, что Изаура, не сумев обольстить его самого, сбежала со своим тайным любовником, что именно этот любовник вначале добыл денег для ее отца на выкуп, а когда этого сделать не удалось, организовал побег в Ресифе, чтобы прибытие в город беглянка нашла себе другого покровителя, столь богатого, сколь и безмозглого, который сделал ее своей любовницей, что Изаура, выдавая себя за благородную сеньору, так и дурачила беднягу, что тот готов был жениться на ней, что даже узнав правду о происхождении девушки, сумасброд не стал отказываться от нее и пустился во все тяжкие ради ее незаконного освобождения. Малвина, женщина наивная и доверчивая, к тому же обладавшая нежным, готовым к прощению сердцем, полностью поверила уверениям мужа. Она даже не подозревала, что Леонсио каялся не столько за прошлые грехи, сколько с целью подготовить жену к тому, что собирался предпринять в будущем. Малвина вначале, естественно, испытывала по отношению к Изаурии гнев. Он, впрочем, скоро бы рассеялся, если бы Леонсио не принялся искусно его распалять. В результате гнев Малвины не утих, но постепенно переродился в некое чувство, соединившее в себе раздражение, презрение и сострадание, то есть то, что молодая хозяйка могла испытать к любой другой дерзкой и не умеющей себя вести рабыне. Для замысла Леонсио этого было вполне достаточно. Он сознавал, что нежная душа Малвины не позволит ей согласиться на жестокое физическое наказание Изауры, поэтому задуманное должно было лишь болезненно унизить строптивицу. — Так что же ты собираешься сделать с Эзаурой? — осведомилась у мужа Малвина. — Дать ей мужа и вольную, — небрежно отвечал Леонсио. — И ты уже нашел такого мужа? Разве для рабыни это так сложно? Мне и Фазенду не пришлось покидать. Ты хочешь выдать ее за какого-нибудь раба? Но это слишком жестоко, Леонсио. И в таком случае мне пришлось бы давать вольную еще и мужу. Вообще-то, я подумал было об Андре. Мошенник надышаться на Изауру не может. Но именно поэтому он ее и не получит. Собственно, ей жених получше. Да к тому же свободный. Кто же это Ленсио? Разве не догадываешься? Белшиор. Белшиор? Малвина чуть не подавилась со смеху. «Все шутишь? Так кто же серьезно?» «Я же серьезно сказал. Белшиор». «И ты думаешь, Изаура согласится? Не согласится, ей же будет хуже. Вольную не получит и остаток дней проведет в кандалах». «О, как ты жесток! Зачем ей свобода, если она не сможет сама выбрать себе мужа? Дай ей просто вольную и пусть выходит за кого хочет». «Да не будет она ни за кого тогда выходить. Стоит ее выпустить, и она махнет примехонько в объятия своего наглого щеголя в Ресифе, и оттуда они будут вдвоем потешаться надо мной». «А тебя это почему так волнует?» — осведомилась Малвина с некоторым подозрением. «Почему волнует?» — слегка смутившись, переспросил Леонсио и помедлил с ответом. «Еще бы не волновало, да этот тип надо мною так издевался, когда Изауру отдавать не хотел». — Оскорблял еще вдобавок, если бы не завещание покойной матушки ни за что бы не дал этой девке вольную, хотя бы ради того, чтобы сбить спесь с этого наглеца. — Хорошо, Леонсио, но все же мне кажется, что Изаура скорее даст закопать себя заживо, чем выйдет замуж за Белшиора. — А об этом, дорогая, не беспокойся. Мы убедим девчонку, что брак ей выгоден. У меня уже есть отличный план. Что ж, если она согласится, я препятствовать не стану. Леонсио действительно тщательно продумал хитроумный план. Привезя из Ресифа под стражей не только Изауру, но и Мигела, рабовладелец засадил несчастного португальца в тюрьму в кампусе. Более того, он добился судебного решения, по которому Мигел обязан был возместить все расходы, связанные с поимкой Изауры и вылившиеся в весьма значительную сумму. В результате отец нашей героини не только лишился всех сбережений, но и оказался под временем огромного долга, погасить который он мог лишь долгими годами труда. Бороться с богатым, влиятельным владельцем Фазенды, водившим дружбу даже с министрами, у бедного португальца не было никакой возможности. После того, как Леонсио потерял надежду сломить упорство Изауры уговорами и угрозами, он решил применить свой план и отправился в тюрьму к Мигелу. сеньор Мигел вежливо обратился рабовладелец к томившемуся в грязной камере узнику. Несмотря на убытки и волнения, причиненные мне вами и вашей дочерью, я испытываю к вам христианское сострадание, поэтому я желаю помочь вам обоим, а также раз и навсегда покончить со смутой, которую ваша дочь вносит в мой дом. Я готов разговаривать с вами, сеньор Леонсио, если ваши предложения будут носить честный и достойный характер, сдержанно отвечал отец Изауры. Разумеется, в этом можете не сомневаться, поспешил заверить Леонсио. «Я хочу, чтобы ваша дочь вышла замуж за достойного человека. При этом она получит вольную. Но мне нужно ваше согласие». «Чем я могу быть полезен?» — оживился Мигел. «Изаур, возможно, чувствует некоторую неприязнь к человеку, которого я предназначаю ей в мужья. Причина того кроется в глупой и безнравственной страсти, которую ваша дочь, по всей видимости, продолжает испытывать к этому франту из Ресифа, сбившему девушку с толку своими сумасбродными обещаниями». Я уверен, что Изаора вспоминает об этом молодом человеке не иначе, как с чувством благодарности. Нужна ему эта благодарность. Неужели вы думаете, что ваша дочь для него так много значила? Да не больше старого башмака. Так, мимолетный каприз присыщенного хлыща. Фантазия разгоряченного рассудка. Впрочем, судите сами. Посмотрите на это письмо. Досточтимый сеньор Алвара с беспредельной наглостью уведомляет меня, что собирается жениться и при этом просит ничего не предпринимать относительно изауры, ибо собирается взять ее к себе служанкой. Каков цинизм, а? — Это действительно так, сеньор? Зная сеньора Алвара, в такое трудно поверить. — Читайте сами. Я думаю, почерк вам знаком? С этими словами Леонсио небрежно протянул письмо, где почерк Алвара был искусно подделан песцом. — Рука его, сомнений нет, — согласился Мигел, пораженный прочитанным. Сколько же подлости в этом мире!» С горечью добавил он. «Надеюсь, вы не забудете этого урока, сеньор Мигел. А письмо можете оставить себе. Покажите его дочери. Ей лучше знать всю правду и не обольщаться относительно человека, который так легкомысленно затуманил ей голову. Ну а вы со своей стороны постарайтесь склонить дочь к выгодному замужеству. В случае удачи я, кстати, готов не только простить вам ваши долги, но и вернуть уже взысканные деньги». Откроете в кампусе какое-нибудь дело, и будете спокойно жить там вместе с дочерью и зятем. — Хорошо, — кивнул Мигел, — ну а кто же будет этим зятем? Вы так ничего и не сказали о нем? — Верно, забыл. Это Белшиор, мой садовник. Вы, пожалуй, его знаете? — Конечно, — ошарашенно ответил португалец. — Послушайте, сеньор, вы действительно хотите выдать мою дочь за этого урода? — Бедная Изаура! да разве она согласится? Мне кажется, вы слишком уж преувеличиваете значение внешности. Главное, что у Белшиора добрая душа. Он честный человек и отличный работник. Все верно, но вот согласится ли с этим Изаура? Ну, если отец убедит ее в правильности выбора. Я постараюсь, сеньор, но вы понимаете, она девушка норовистая, к тому же с образованием. Если станет артачиться, оборвал собеседник Леонсио, хуже будет вам обоим. Мигел сокрушенно закивал головой. Пленение и заключение дочери разрушили его надежды. Грядущая нищета казалась ему окруженной тысячу других несчастий и вызывала чувство ужаса и подавленности. Поэтому цену, назначенную бесчеловечным рабовладельцем, он счел не слишком дорогой за вызволение дочери из неволи и возможность безбедно прожить с ней остаток своих дней.